Глава 222. Сущность авантюристов. Итак, 4 часа спустя. Результаты охоты за зефирными шариками получились следующими. Лассен 21, Юта 18, Сильфия 9, Спика 8. Так, в общей сложности вся компания Юта поймала 56 шариков. И такое количество зефирных шариков было поймано всего за 4 часа небольшой группы авантюристов. В обычных условиях на 50-60-х этих монстров было бы порядка сто охотящихся авантюристов, но сейчас у компании Юта не было совершенно никаких конкурентов, так что они получили довольно большой улов. «Эй-эй, Юта-ку, ну как, я сильна?» Возможно, из-за того, что Лассен из-за всех сил носилась по поляне, дабы еще хоть немного увеличить свой улов, ее ноги стали ватными и их свело с удорогами от усталости. Как и ожидалось, Лассен-сан полностью победила. «Я знала, что не смогу позволить себе проиграть своему Кухаю». Лассен Сан, как всегда, целеустремленная. Вопреки стараниям Лассен, Юта охотился в своем обычном режиме, постоянно внимательно наблюдая за Сильфи и Спикой. По сравнению с его последним боем, это путешествие было просто прогулкой в парке. «Хозяин, я сделала это! Я смогла победить целых восемь монстров!» Это действительно невероятно, Спика Дуно. Я лишь немного больше тебя смогла убить. Удивительно было то, что Спика и Сильфия убили практически одинаковое количество монстров. Спика, которая была легко экипирована и имела большую выносливость, не спеша преследовала зефирные шарики, постепенно убивая их. В то же время Сильфия, которая была закованна в доспехи, использовала тактику мгновенного убийства. Это действительно было впечатляюще, Спика. Ты снова стала сильнее. Спасибо большое, хозяин. Юта погладил голову Спики в качестве награды, от чего та прижала свои собачьи ушки на голове и радостно завиляла своим хвостиком. Кстати, навыки владения мечом Спики Сан довольно сильно продвинулись вперёд. Я думаю, что сейчас она вполне смогла бы справиться со среднестатистическим авантюристом бронзового ранга, правда? А, хоть мне ещё над многим нужно работать. Так неловко, когда меня хвалят другие люди. Что, может быть, принять этим похвалу вашей усердной работы? Так Спика, получив похвалу от Ласэн после юта, прижала свои ушки и не переставала радостно вилять своим хвостиком, демонстрируя своё счастье. Но, независимо от того, насколько хороши вы в обращении с мечом, от этого немного проку. Для настоящего авантюриста есть куда более важные качества, чем умение махать мечом. Но неожиданно Ласэн почувствовала, что сейчас её речь была несколько неуместна, так что она заставила себя замолчать на полуслове. Кстати, чем займёмся дальше? Ну, для начала давайте разберём здесь зефирные шарики, так как если мы станем делать это дома, то у нас весь дом будет в пухе. Так четверо людей сложили всех убитых зефирных шариков на лужайке перед собой. Казалось, что на эту задачу им придётся потратить некоторое время, если они станут это делать, как всегда. Оставьте это мне. Я умею хорошо потрошить монстров, так как всегда делала это с монстрами, которых побеждал хозяин. Я весьма хороша в этом. Возможно из-за того, что Лассен похвалила её навыки владения меча, Спика была очень уверена в себе. В её глазах, казалось, заплала два огонька. Что-то приближается. Пока Юта и компания наслаждались бесполезной болтовнёй, навык тревоги Юта неожиданно подал сигнал об опасности, так что он первым обнаружил неладное. Мощный рёв раздался над землёй. Водяной дракон. Уровень угрозы 32. Когда Юта поднял свою голову вверх в направлении звука, то обнаружил одинокого дракона, взмахнувшего своими крыльями.